Поднимаясь по пологому пандусу на широкое крыльцо торгового центра «Все для вас», где на первом этаже находился продуктовый магазин, Маша порадовалась тому, что совершенно спокойно. В торговом зале она обрадовалась еще больше. Вокруг было столько товаров в ярких пестрых упаковках, что у нее резко повысилось настроение. Нет, что н е говори, а шопинг, даже продуктовый, лечит от хандры любого рода. Маша медленно пошла по проходу между стойками, то и дело останавливаясь и снимая с полок то нарядную упаковку печенья, то пачку чая с корицей и кусочками экзотических фруктов, то золотистую баночку с медом. Она набирала в корзинку продукты, которые ей вовсе не были нужны, и чувствовала себя при этом почти счастливой. Девушка понимала, что попала в лапы прожорливому торговому спруту, который не отпустит ее, пока не высосит из нее все денежки, и, улыбаясь, опускала в корзинку то упаковку желейных конфет, то банку огромных черных оливок без косточек, то контейнер с сыром, покрытый ажурной синей плесенью. Ей стоило определенного труда остановиться и направиться туда, где стояли самые разнообразные упаковки с кофе. Все-таки именно за кофе она сюда и приехала. Еще за приправами. «Да, но на приправы может уже не хватить денег». «Да и на кофе?» «Нет, кофе надо непременно купить, потому что отец его очень любит. В крайнем случае она выложит из корзинки сыр». Около стоек с кофе ошеломляюще пахло жареными зернами. Маша покрутила головой и увидела отгороженный от торгового зала маленький кафетерий, откуда несся этот дивный аромат. Она положила в корзинку банку с кофе той марки, которую особенно любил отец, и, чуть подрагивая ноздрями, быстрым шагом отправилась к кассе. Хорошо, что в большом магазине и касс много, а потому всегда можно выбрать такую, где меньше народу. Маша расплатилась и заторопилась к кафетерию. У нее тоже заядлые кофеманки, во рту уже будто перекатывался горько-пряный кофейный шарик. Маша подошла к стойке, Заказала себе большой двойной капучино с колечками крошечных сушек и обернулась, прикидывая, куда бы присесть. Свободным оказалось только одно место – в самом углу этого маленького заведения. За столиком спиной к Маше сидел мужчина в строгом темном костюме. Она подумала, раз в костюме, значит, приличный человек. Подошла к нему и д ю ж у р н о спросила. «У вас свободно?» Мужчина обернулся, и Маша чуть не выронила маленький подносик – который и без того с трудом удерживал одной рукой, поскольку другую оттягивал пакет с продуктами. Перед ней сидел ее бывший одноклассник Лешка Задворьев, который много лет был в нее безнадежно влюблен и даже раза три предлагал руку и сердце. е л ё ш к а Радостно воскликнула она, а Задворьев уже перехватил ее подносик и устраивал его на столике. «Машка!» – также радостно отозвался он. «Сто лет тебя не видел. Что ты? Как ты?» «Замужем, конечно». «Тебе, разумеется, хотелось бы, чтобы я была не замужем?» – спросила она, улыбаясь. «Ну почему? Такие красивые женщины, как ты, непременно должны быть замужем, иначе теряется смысл». «Какой еще смысл?» «Смысл жизни. Женщинам нужно выходить замуж и рожать детей. Красивые женщины будут рожать красивых детей, и род людской на земле улучшится». «А сам-то ты женат?» Маша решила отвести разговоры от собственной персоны. «Как насчет детей?» Алексей сделал глоток из своей чашечки и сразу, посерьезнев, ответил. «Не женат я, и детей у меня, увы, нет». Чтобы не спрашивать дальше, Маша срочно занялась кофе с с ушками, но он продолжил и без ее вопросов. «Как-то не сложилось. Так и не нашел хоть чуток похожую на тебя. Леш, вот только не надо начинать все сначала», – попросила Маша. «Я ничего и не начинаю», – ты спросила, я ответил. «Я же знаю, что никогда тебе не нравился. Обидно, что ведь не нравился в основном внешне. Твой прекрасный принц непременно должен был быть брюнетом, а я, понимаешь, вышел блондином». Маша поставила чашечку на блюдце, с улыбкой оглядела одноклассника и сказала. «Тебе, Лёшка, время на пользу пошло». Заматерел. «Исчезла излишняя есенинская женственность, которая мне действительно не нравилась». Задворьев хлопнул в себя по колену и огорченно проговорил. «Ну вот, когда я, наконец, вышел лицом, ты замужем. Обидно, понимаешь? Ну и кого ты осчастливила, Машка?» Маша сначала хотела сказать, что замужем за серьезным человеком и описать ему Павловского. Потом вдруг с удивлением вспомнила, что вовсе не замужем за ним, да и вообще все у нее скверно, гадко, отвратительно. Видимо, по ее лицу пробежала тень, потому что Задворьев спросил. «Что-то не так? Ты прости, если я не то ляпнул». «Нет-нет, все нормально», – поспешила заверить его Маша. «Просто я, Леша, не замужем. Так получилось. Конечно, есть человек и все такое». Развелась? Нет, Маша взяла себя в руки и очень твердо и членораздельно произнесла. «Я никогда не была замужем, то есть...» Как бы была, но... Задворьев накрыл ее руку своей, отчего она вздрогнула. Он сразу руку убрал и сказал. «Не надо, Маша, не оправдывайся. Ты жила, как жила. Это твоя жизнь. У меня нет никаких прав лезть тебе в душу». Некоторое время они пили свой кофе молча. Потом Алексей сказал. «Ты не д у м а е ш ь что я вообще никому и никогда не был нужен. Конечно, у меня случались романы, я нормальный мужик. Ничего я такого не думаю!» Перебила его Маша уже с улыбкой. «Я тоже вполне нормальная, а вот почему-то все у меня неудачно складывается. Да и вообще, давай поговорим о чем-нибудь другом. Как тетя Рита, Василий Леонидович?» Алексей как-то нервно стукнул чашечкой о блюдце и ответил. «Мои родители умерли, Маша. Уж лет пять назад, один за другим». «Прости, Леша, я не знала. Они же еще не старые люди. Что-то случилось?» Мама заболела жучащей какой-то дикой ангиной. Температура под сорок держалась две недели. А потом вдруг раз – отек легких, и все. А отец? Он просто без нее не мог. Он вообще потерял смысл жизни. Он ни в чем без нее не мог разобраться. Ни где что лежит, ни что в каком шкафчике, в каком ящичке находится. Все это были мамины заботы. Отец не мог даже смотреть телевизор, потому что привык. что мама всегда у него под боком. Привык с ней все обсуждать. Стал плохо есть, перестал за собой следить и как-то тихо угас. Я однажды пришел с работы, а он вроде спит. Я еще часа два ходил на цыпочках, чтобы не разбудить, пока, наконец, не понял, что он вовсе не спит. Ну а ты, Леш, неужели ты не смог его как-то поддержать? Я все делал, что был в состоянии, но заменить ему маму невозможно. Тут уж как не старайся». Они помолчали, а потом Задворьев предложил. «Слушай, Маш, а давай поедем ко мне? Помянем моих родителей, ты же их хорошо знала. Потом фотки разные посмотрим школьные, повспоминаем. В воскресенье поди выходной». Если бы Задворьев не упомянул родителей, Маша решительно отказалась бы. Но тетю Риту и Лешкиного отца она действительно хорошо знала, а потому согласилась. «Ну, хорошо». «Поедем только, Маша, я тебя прошу!» Лёшка скривился. «Не говори ничего лишнего. Я не собираюсь к тебе приставать. Тем более, что недавно я познакомился с одной девушкой. Она мне очень нравится. В общем, мы с тобой посидим просто как старые школьные друзья. Я расскажу тебе про Ольгу Гусакову с Пашкой Овчинниковым. Ты ж их наверняка тоже давно не видела. Они поженились?» Оживилась Маша. Там такая история вышла, хоть роман пиши, поехали! Я расскажу тебе все в подробностях и по порядку.